Глава одиннадцатая Я стояла как громом пораженная. Невероятно! Принц получил своего фамильяра в обход королевской семьи? Не может быть! Чем же его родовой не устроил? Если мне память не изменяет, всю королевскую семью Дефостеров оберегает Скорпион. Только раза в полтора больше, чем у нашей семьи. Страшное существо, которому уже не одна сотня лет. Наверное, он единственный, кто может противостоять фамильяру дома Стертонов. Но почему же у Тайлера другой фамильяр? Мы сделали несколько шагов вперед, и тяжелая дверь за нами мгновенно захлопнулась и, судя по скрежету, закрылась на несколько замков. Ничего себе! Настоящая запретная зона! Можете уже открыть глаза, усмехнулся декан первого факультета. Оказывается, зажмурилась не только я. Увиденное поразило нас до такой степени, что мы дружно ахнули и даже дружно шагнули назад. Запретная зона представляла собой просторный зал с высоким сводчатым потолком, едва ли не полностью занятый огромным сухим бассейном из мрамора. Высота бортиков доставала мне до талии, но при этом все пространство бассейна от пола до потолка утопало в белом непрозрачном тумане. Принц и другие обладатели личных фамильяров — ехидно помахали нам руками и отошли к дальней стене. Отлично, хоть отвлекать не будут. На обещанную поддержку, кажется, рассчитывать не стоит. Тогда зачем они здесь? Чтобы мы поверили в несбыточное? Лорд Велтон повернулся к нам и сложил руки на груди. Итак, адепты, слушайте меня внимательно. Фамильяры приходят к нам из отравленной равнины. Каждый из них обладает свойством умершвлять, И вы, надеюсь, это прекрасно знаете. Они редко принимают собственные решения, но бывают исключения. Напоминаю, что ответственность за действия фамильяра лежит полностью на маге, который является его хозяином. Любой из вас может передумать. Мы переглянулись, но среди нас таких не нашлось. Декан кивнул, пряча улыбку. Отлично. Ритуал обретения довольно прост. Вы на минуту засовываете ладонь в туман... Он указал на клубившийся за его спиной белый дым. «И в течение минуты на вашу руку должен запрыгнуть личный фамильяр. Если нет, значит нет». Мэрилин еще сильнее сжала мое запястье. Я была уверена, что у меня синяки проступят. В ответ я непроизвольно впилась в нее ногтями, так что наверняка травмы будут взаимными. Лорд Велтон выводил из кармана небольшой предмет, напоминающий песочные часы, и поставил его на бортик бассейна. Внутри переливался мерцающий золотой песок. Видя нашу нерешительность, декан снова взял предмет в руки и потряс им, привлекая наше внимание. "Это магические часы, настроенные должным образом. Напоминаю, у вас есть одна минута. Будут желающие или расходимся?" Мерлин пробормотала, ненавижу экзамены, и отпустив меня, шагнула к лорду Велтону. Он довольно кивнул, встряхнул рукой так, чтобы золотые искорки оказались в нижнем сосуде, а затем перевернул часы. «Удачи, леди Бриони!» — напутствовал ей декан. Девушка закусила губу и обреченно сунула руку в туман. Ее фамилия показалась мне знакомой, но я никак не могла вспомнить, чья она дочь. Не прошло и минуты, как Мэрилин взвизгнула и инстинктивно встряхнула ладонью. Однако оббившая ее предплечье змейка никуда не делась, а лишь прижала голову к ее запястью. Лорд Вилтон счастливо улыбнулся. Вот правда, на его лице была написана такая радость, будто ему объявили, что завтра он станет королем. «Замечательно, леди Бриони!» — воскликнул он. «Цените вашего фамильяра». «Хольте его или лейте, он принесет вам удачу!» Девушка зарделась, прижимая руку с обвившей ее змейкой груди. Потерев руки от возбуждения, лорд Велтон подмигнул нам. Нос, адепты, кто следующий?» Как оказалось, на первый курс первого факультета приняли всего восемнадцать магов. Десять следующих, рискнувших засунуть руку в туман, не получили ничего. Но как же я радовалась, что среди них была Элион Трид и большинство ее подружек. У меня точно не будет никакого личного фамильяра, но и у них тоже. Интересно, я смогу сама себе объяснить, почему меня это так волнует? А вот дальше пошло веселее. Два мага получили в качестве фамильяра жабу, трое ящерицу, еще один паука. На их искреннюю радость нельзя было смотреть без улыбки. Собственно, за этим занятием меня и застал декан. Леди Стертон, остались только вы. Мамочки, я уже насмотрелась на то, как реагируют те, кто не получил своего личного фамильяра. Маги даже головой о стену бились. Не знаю, смогу ли сдержаться и не впасть в истерику, как леди Трид, но хотя бы постараюсь. Я оглянулась на тех, кому сегодня повезло, и на глаза навернулись слезы. Знаю, что недостойно, знаю, что полукровка, но так обидно. Шагнув вперед, я засунула руку в туман. Быстро прекратила слеза разлив Ари. Услышала я деловитый голос, и по моей руке пробежали легкие лапки. Подбородок до небес, плечи за горизонт, грудь вперед. Голос я узнала сразу. Но этого не может быть. Я распахнула ресницы и увидела на своем плече вольготно расположившуюся огненную саламандру. Одна из ее лапок запуталась в моих волосах, а яркий черно-золотой хвост обнял меня за шею. Прошло так много лет, но я отлично помню, как ее зовут. «Эгнис!» — счастливо улыбнулась я, и саламандра, подмигнув черными бусинками глаз, потерлась мордочкой о мою щеку. Раздался сильный грохот, причем такой будто кто-то как минимум бросил в стену массивный стул. Я невольно подпрыгнула, как и все вокруг меня. Тейлор Ди Фостер шагнул вперед, сжимая кулаки. «Этого не может быть!» Эгнис поднялась на моем плече и обняла меня за голову, сминая прическу, а потом невинно произнесла. «Ну, прости, Тайлер, так получилось. Ты же не сердишься?» «Нет», — заявил наследник Фастериона, — «Я ни капли не сержусь», и, глубоко вздохнув, добавил, «Я в бешенстве!» Очнувшийся декан поспешил заявить открывшим рот адептам. «Все свободны. Кто не появится на следующей лекции, вылетит из Академии как пробка. Это закон». Адепты даже не пошевелились, завороженно глядя на нас, поэтому лорд Велтон повысил голос. «Бегом!» Через пару минут в зале с туманом не осталось никого. Декан убедился, что зал пуст, оценил обстановку и решил вмешаться в наше невольное противостояние. «Ритуал пройден. Саламандра Эгнис теперь является фамильяром леди Арианы Стартон». Во высочество резко обернулся к нему. «Да что вы говорите, лорд Велтон? А ничего, что она является и моим фамильяром!» Лорд только и смог что развести руками. «Вот что ты от меня хочешь, Тайлер?» Ритуал не подлежит сомнению. Все вопросы к твоему... Теперь уже вашему фамильяру. — А чего сразу ко мне? — ощетинилась Эгнис, и ее длинный хвост угрожающе закачался. — Кому хочу, тому и покровительствую. Кстати, я пока побуду с Арианой, нам надо привыкнуть друг к другу. Я закрыла рот рукой, чтобы сдержать смех, буквально рвущийся наружу. Кажется, из кулаков его высочества вырывался самый настоящий огонь. Принц был на грани, неизвестно чего. «Эгнис, мне срочно нужна твоя помощь!» Неожиданно произнес Тайлер и снова сжал кулаки. Саламандра, виновато посмотрев на меня, оставила мое плечо и в один прыжок оказалась на плече его высочества. «Ну что ж...» «Эгнис, мне нужна твоя поддержка!» Саламандра, недолго думая, оставила Фостера, и метнулась на мое плечо. Тайлер шагнул ко мне вплотную, даже не пытаясь скрыть глаза, полыхающие демоническим огнем. Но я сдаваться не собиралась. «Эгнис, ко мне!» «Эгнис!» Мы добились только того, что несчастная Саламандра расставила лапы, вцепившись в наши плечи, и выдула струйку дыма из пасти. Ого! Не знала, что она умеет. «Уйду я от вас!» — простонала она. — Так, прекратите, — возмутился лорд Велтон. — Я вас обоих в карцер посажу, несмотря на все регалии. Нечего измываться над бедной зверушкой. Оставьте в покое Саламандру. Мы переглянулись с Тайлером и дружно гаркнули. — Да, профессор. И так же, дружно развернувшись, направились к выходу. Эгнис осталась сидеть у меня на плече. Я прикидывала, что у меня есть грозное женское оружие, шпильки в волосах а его высочество наверняка разминал пальцы, чтобы меня придушить. Но мы еще посмотрим, кто кого. На выходе из пресловутого зала меня ждали. Очень взволнованная Делия и обеспокоенный Томан. Как же я была рада их видеть. Едва мы с Тайлером очутились в коридоре, как подружка бросилась ко мне и застыла, увидев деловитого седающий на моем плече Саламандру. «Ваше высочество!» раздался за нашими спинами усталый голос лорда Велтона. «Сделайте одолжение, оставьте в покое леди Стертон. Вы ничего не измените, разве что навредите вам обоим». И, подумав, добавил, «Вам троим». От последних слов декана принца натурально перекосило, но спорить он не стал. Прижав руку к груди, он демонстративно поклонился, зыркнул на Эгнис и немедленно скрылся в одном из коридоров. «С глаз долой, как говорится», — с улыбкой начала была я, но лорд Велтон покачал головой. «Не стоит считать это вашей победой, леди Стертон», — жестко сказал он. «Как обладатель сильнейшей огненной магии в Фастарионе, он мог бы не послушаться даже меня. И его можно понять, ведь вы и заявили права на его фамильяра. Считаете, что он сделал вам одолжение». Я сглотнула. Неожиданно. Обернулась к Эгнес, и она закивала своей пятнистой головой. Только этого не хватало. Ладно, ладно, я поняла. Хотя очень не хочется быть в долгу у Тайлера. «На сегодня вы свободны, Ариана», — сдержанно произнес декан. «Поздравляю вас с обретением фамильяра и...» «Сочувствую», — не удержался он. Эгнис фыркнула, а я уже не знала, смеяться мне или плакать. Едва лорд Велтон отошел на значительное расстояние, как ко мне кинулась Делия. Правда, остановилась в метре от меня, с опаской поглядывая на Саламандру. «Это твой фамильяр? Саламандра? Да ты шутишь! Она же...» «Самая сильная!» — гордо влезла Эгнис. «Мой!» — улыбнулась я. «Вот только есть небольшая проблема. Но меня перебила вредная огненная ящерица. Это не проблема!» Вы с Тайлером должны поладить. «Только через мой труп!» — возмутилась я и, подумав, добавила. «Или его?» «Главное, чтобы не мой!» — деловито уточнила Саламандра, обвив хвостом мою шею. «Я и так на пределе возможности работаю!» Я повернула к ней голову, уставившись на два черных глаза, похожих на бусинки. «Да-да, нам надо поговорить, я помню!» — фыркнула Эгнис, и я умоляюще посмотрела на Делию. «Как я могу попасть в парк? Не хочу идти в свою комнату». Леди Оберфорд не очень хорошо ориентировалась в Академии, зато Томмэн легко показал нам ближайший выход. Заверив подругу и ее спутника, что со мной все будет в порядке, я сбежала по ступенькам и углубилась в парк, окружающий Академию истинной магии. И ожидаемо оказалась на берегу небольшого пруда, притаившегося в зарослях. С тропинки его сразу и не заметишь. «Не сомневалась в тебе», — фыркнула Эгнис, спрыгнув с моего плеча и мгновенно растворившись в траве. Но не успела я испугаться, как фамильяр показался на длинной ветке дерева, нависшего над зацветшим прудом. «Вечно ты воду ищешь!» Я сложила руки на груди. «Тебя это удивляет?» «Нисколько!» — фыркнула Саламандра, и неожиданно снова оказалась на моем плече. «К перемещениям фамильяра мне привыкать и привыкать, Хочу еще раз выразить тебе свою благодарность, Ари. А я вспомнила то, что случилось около восьми лет назад. Мне едва-едва исполнилось десять. Тогда мы с мамой жили не в Эстеле, а в местечке под названием Борн. Стихийно созданная деревенька для людей, не обладающих магией и переселенцев из Вилании. Тогда я была уверена, что мы с мамой ничем не владеем, и очень радовалась этому обстоятельству, потому что юные потомки водников были готовы убивать огненных. Любых, появившихся на горизонте, особенно слабых. Не знаю, где мальчишки нашли новорожденную саламандру, но они с улюлюканьем и смехом протащили ее через всю деревню и забросили в единственное озеро на окраине. Она барахталась из последних сил, однако была обречена. А я даже не умела плавать, потому что мама старалась не подпускать меня к воде. Не помню, что случилось потом. Но соседская девочка пересказала основные события, пока моя мама спешно собирала вещи. Правда, в версию Фреи я верила с трудом. По её словам, я сушила половину озера, забрала саламандру и обрушила огромную волну на вредных мальчишек. К счастью, все остались живы, но домой приползли синяками и ссадинами. А вот краткий разговор с Саламандрой я помню до сих пор. «Слава Единому, ты жива! Меня зовут Ари, а меня — Эгнис, и я тебя никогда не забуду!» В ту ночь приехал мой отец, и мы с мамой спешно переехали в Эстелли. «Я не могла не стать твоим фамильяром, Ариана Стертон!» — махнула хвостом Саламандра, Возвращая меня из грустных воспоминаний, знаю, что твоя магия огня не слишком сильна, но не переживай, это мой выбор, а вместе мы сила.